Терин Рэм. Нак, Пролог. Шенес Нэш Оштон. В храме восхождения, как всегда, было тихо и свежо. Лишь мерный плеск воды нарушал тишину древнего чертога. Стараясь не попирать покоя святилища, я расставил ритуальные чаши огня в специальные углубления, выдавленные в идеально гладком камне пола. «Мне все это не нравится, Шай». Даже если ты не ошибся, и все выйдет так, как задумано, нигде не указано, как тебе вернуться. Для чего так рисковать? Шина – не единственная ногиня в мире. Найдешь ты еще свою змейку. Тихим шепотом уговаривал меня Сарим. Мой единственный друг и родной мне нагонит. Все решено. Следующий парад планет, как и возможность открыть врата, будет лишь через 300 лет. Я слишком многим рискнул. чтобы теперь отказаться от этой затеи. Ты ведь знаешь, что предсказатель никогда не ошибается. А он сказал, что моя судьба ждет в другом мире. Спокойно, ответил я, поджигая специальное масло, наполняющее чашу. Все равно это очень плохая идея. Ты вечно суёшь свой хвост в опасный авантюра, А вдруг тот мир давно погиб? Ведь взрывом носа я уничтожила целый материк. Пытался увещевать кузен. Наш мир, мир нагонитов лишь маленький листок на могучем древе мироздания. Он носит название Сай. Когда-то на заре времен он соприкасался с Баримом, миром эльфов. Постоянный портал тонкой пуповиной соединял наши реальности и судьбы. Только конфликт между эльфами и нагонитами разорвал эту связь и уничтожил переход, лишив народа и возможности взаимодействовать. Что стало причиной конфликта между нагами и ушастыми снобами конечно, женщины, и у эльфов и у нагонитов. Всегда рождалось мало детей, ведь срок нашей жизни долг, а девочки составляют лишь процентов 30 от появившегося потомства. За внимание прекрасных дам шли войны и сражения, пока добрые боги не поселили на Бориме людей. Они живут мало, но обладают бесценным даром. У них много самочек. Тёплые, добрые и плодовитые женщины этого народа уравновешивали природную холодность эльфов и флегматичную натуру нагов. производя на свет многочисленное сильное потомство. Иногда, в знак особой милости богов, у людей рождались необычные девочки. Их энергетическое тело могло совпадать по мерцанию с душами нагонитов и эльфов. В этом случае образовывался прочный союз, в котором рождались самые одаренные дети, а жизнь избранницей становилась такой же долгой, как и у ее пары. Такие женщины и стали предметом спора, переросшего войну. и разрыв связи между мирами. Несчастью от союза человека и наганита всегда рождались только наги. Поэтому через какое-то время в нашем мире осталось лишь пара десятков этих удивительных созданий. И те связаны нерушимыми узами со своими парами. Я всегда завидовал, наблюдая за отношениями в семье кузена, где тетушка была одной из таких переселенок. Тёплая, умная, добрая, она всегда готова отдать всю свою любовь мужу и детям. Причем не обязательно своим, ведь тетя Виола любила меня не меньше, чем своих отпрысков. В моей семье все было иначе. Отец, в отличие от брата, выбрал высокородную нагиню победив в боях всех претендентов на ее руку и добившись согласия ее отца. Не знаю, какие отношения связывали родители раньше, но после моего появления на свет единственным увлечением матери была она сама. Гордоливая красавица интересовалась лишь украшениями, раутами и многочисленными поклонниками, которые не стеснялись приходить в наш дом. Ни отец, ни я в круг ее интересов не вписывались. Скандалы периодически сотрясали стены родового замка на Шаштон, а меня все чаще направляли пожить у дяди. Его семья стала мне ближе, родной, а потом единственная, когда отец, не выдержав бесконечных измен, убил мать и ушел вслед за ней. С тех пор моей мечтой стала семья, а точнее женщина, которая могла бы мне ее подарить. Нет, я не сразу ударился в поиски возможности попасть на Борим. Сначала искал свой идеал среди ногинь, но ветреность, алчность и подлость соотечественниц вскоре развели мои иллюзии относительно них. Тогда я пошел учиться. Лучшие наставники, старинные школы, древние манускрипты – и на стены росписи стали для меня проводником в тот мир, где я мог обрести свою пару. Полночь неумолимо приближалась, а свет ночного арха окрашивал пентаграмму на полу кровавым цветом. Я расположился в центре круга переноса и замер в ожидании чуда. Чем выше поднимался арх, тем ярче сияла звезда, разливая в храме колкую энергию мироздания. Срем нервничал в углу храма, а я затаил дыхание. Но... Видят милосердные боги, если бы я знал, что меня ждет впереди, то сильно задумался бы о целесообразности похода.